Георги. Мария вычеркнуна из программы твоей жизни любовь и замужество. Это не так уж оригинально. Бедная девушка, униженная и разочарованная первой ידיли, клянётся никогда больше не любить. Тем более студентке-славянке с её пламенным стремлением к умственным высотам не трудно отказаться от шага, ведущего за честую девушку к порабощению. Я твой инициативу и, и подтвердить тебя лишь твоему призванию. Во все эпохи те женщины, горевшие желанием стать великими живописцами или великими музыкантами, пренебрегали любовью и материнством. Мария создала себе твой мир, неумолимо требовательный и признающий одну страсть к науке. Конечно, в нём находили своё место и родственные чувства, и любовь к первощённой чтивне Но это всё. Ни что другое не имеет значения, не существует. Таков жизненный устав двадцатишестилетней девушки, которая одиноко живёт в Париже и каждый день встречается в Сурбонне и в лаборатории с юными студентами. Её оборевают научные мечты, преследует бедность, изводит напряжённая работа. Ей неведома праздность, череда т и опасностями. Гордость и робость служат ей защитой, а также ненаверии. С той поры, как семья Зей не пожелала иметь ее невесткой, Мари пришла к убеждению, что без преданницам нельзя найти в мужчинах непреданности и нежных чувств. Укрепив себя прекрасными теориями и горкими воспоминаниями, цепляется за независимость. Неудивительно, что доравитая полька, обреченная самой бедностью на уединение, сохраняет тебя для творческой работы. Но поразительно и чудесно, что даровитый учёный Франкфурт сберёг себя для этой польки и подсознательно ждал её. Ещё тогда, когда Мари жила на Новой Липской улице и лишь начинала обучение в Турбонне, Пьер Кюри придя как-то домой из Турбонны, где он уже сделал несколько важных физических открытий, Записал в эпифелв твоём дневнике печальные строки. «Женщина гораздо больше нас любит Умственно одаренные женщины города больше надлежит жить ради жить. Умственно одарённые женщины редки. Поэтому их лимы увлекших некою мистической любовью, хотим пойти новой, необычной дорогой и отдаём все наши мысли определённой творческой работе, которая отдаляет нас от окружающего человечества. То нам приходится бороться против женщины. Мать требует от ребенка прежде всего любви, хотя бы он при этом стал дураком. Любовница стремится к власти над любовником и будет считать вполне естественным, чтобы самый одаренный мировой гений был принесен в жертву часам любви. Эта борьба почти всегда неравная, так как на стороне женщин законная причина. Они стремятся обратить нас в пять во имя требований жизни. и естества. Минули годы. Пьер Кюри, преданный душой и телом научным изысканиям, так и не женился ни на одной из малоинтересных или просто миленьких девиц, с которыми пришлось встречаться. Ему тридцать пять лет. Он никого не любит. Когда он ради развлечения перелистывает свой давно заброшенный дневник и перечитывает уже выцветшие строки бывших заметок, Четыре слова полной грусти и глухой тоски останавливают его взгляд. Истинно одарённые женщины редки. Когда я вошла, Пьер Кури стоял в пролёте стеклянной двери, выходивший на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя ему исполнилось в то время 35 лет. Меня поразило в нём выражение ясных глаз и чуть заметная непринуждённость в осанке его стройной фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу. Он занимался такими научными вопросами, относительно которых мне было очень приятно знать его мнение. В таких простых, стыдливых выражениях Мария описывает свою первую встречу. В октябре 1894 года один поляк, господин Ковацкий, профессор физики во Фрайбургском университете, приезжает во Францию со своей женой, ещё раньше познакомившись от Марикс в фильках. Это не только свадебное путешествие, но и научное. Господин Ковацкий читает в Париже доклады, присутствует на заседаниях физического общества. Приехав в Париж, Он навел к практике о Мари, дрожатски распростила зат ей быть ей. Студентка поделилась с ним своими заботами. Общество поощрения национальной промышленности заказало ей работу о магнитных свойствах различных сортов стали, и она начала исследования в лаборатории профессора Липпана. Но ей необходимо делать анализы минералов и распределять по группам образцы металлов, а это требует громоздких установок. Рисунок громоздких для этой лаборатории и без того перегруженный. Теперь Мари не знает, как ей быть. Где Арви не давать опыты? У меня есть идея, ответил Каваски после некоторого раздумья. Я знаком с одним крупным ученым, который работает в институте физики и химии на улице Ломор. Может быть, у него найдется подходящее помещение. Во всяком случае, он вам даст нужный совет. Заходите к нам завтра вечером после обеда выпить чаю. Я попрошу этого молодого человека прийти. Вы, наверное, слышали о нём. Его зовут Пьер Кюри. В течение вечера, проведённого в комнате тихого семейного пансиона, где потелили сковальские, непосредственность дайной симпатии сближает двух пивиков француза и польку. У Пьера Кюри совсем особенное обаяние. В чудоще большой серьёзный, с беспричинной мягкостью пил. Он высок и лорд. Ему очень идёт свободная одежда не модного широкого покроя. Он обладает естественным изяществом, сам не подозревая о том. Кисти рук удлинённы, правильное, малоподвижное лицо с жёсткой бородкой. Оно красиво благодаря бесподобному ясному вгляду кротких глаз. Взгляд глубокий, отрешённый от всего окружающего. Он всегда сдержан, никогда не повышает голоса. В нём объединяются могучий ум и благородная душа. То влечение, какое он почувствовал с самого начала к малоразговорчивой иностранке, усиливалось любопытством. Эта мадмуазель в кладовке поистине удивительная личность. Оказывается, она полька и приехала из Варшавы слушать лекции в Турбоне. В прошлом году Первый выдержала экзамены и получила диплом по физике, а через несколько месяцев диплом по математике. А если между её пепельно-серыми глазами залегла маленькая складка озабоченности, так это от того, что она не знает, где ей устроиться со своей аппаратурой для исследования магнетизма в различных сортах стали. Разговор сначала общий, скоро переходит в научный диалог между Пьером Кюри мари с кладовкой. Девушка с оттенком почтительности задаёт вопросы и слушает указания Пьера. Как это странно, думает Тьерри, говорить с молодой очаровательной женщиной о любимой работе, употребляя технические термины, называя сложные формулы и в то же время видеть, что она воду усобляет, всё понимает и даже иногда подражает явным пониманием дела. Как это приятно! Он смотрит на волосы, на выпохлый лоб Марии, на её руки, пострадавшие от кислот в лаборатории и от домашних работ. Её прелесть, особенно заметная благодаря отсутствию какетства, сбивает его с толку. Он вспоминает, что говорил ему Ковальский об этой девушке, когда приглашёл его к себе: прежде чем идти в поезд на Париж, она работала в Гадане. У неё нет денег, живёт одна в Монтарже. Вына всегда в таньке в варанте. Спрашивает он медмадель в кладовку, сам не зная почему. По лицу Мари пробегает тень, и она говорит своим пивучим голосом: "Конечно, нет. Я кляну этим летом я выдержу окончательный экзамен, повернуть к Варшав. Мне бы хотелось опять приехать сюда осенью, но не знаю, хватит ли на это средств. Позже я стану профессором в Польше и постараюсь быть полезным. Поляки не имеют права бросать оттеки. Вместо это ковальские и разговоры переходят на тяжкие притеснения поляков. Три изгнанника, поминают о родной земле, обмениваются новостями о родных, друзья. Удивлённый и чем-то недовольный Пьер Кюри слушает рассуждения Мари о своих патриотических обязанностях. Все тело поглощённой физикой Учёный не понимает, как эта исключительно одарённая девушка может быть занята хоть одной мыслью вне области науки, и в своих планах намеревается тратить силы на борьбу с царизмом. Ему хотелось бы её увидеть, ей пора. Кто такой Пьер Кюнь? Доровитый французский учёный, малоизвестный в своей стране, Но вы так отныне с своими заграничными собратьями. Родился в Париже на улице Кюгье 15 мая 1859 года. Он второй сын врача Эжена Кюри, того сына врача. Эта семья Эльдастского происхождения и протестантского вероисповедания. Кюри когда-то скромные мещане, становились из поколения в поколение людьми образованными, учёными. Ах этот Пьер, вынужденный заниматься врачебной практикой для доработки, был горячен поклонником научных исследований. Он занимал место препарататора в лаборатории музея естественной истории и написал несколько работ о противотуберкулёзных прививках. Обоих становий, жалка и Пьера, их всё ждёт глубоко клак тебе наука. Пьер, с невидятым умом, мечтатель Не мог положить с дисциплиной и систематическим трудом в литы. Доктор Кюри понял, что этот своеобразный мальчик никогда не станет блестящим учеником в школе, поэтому сначала занимался его образованием сам, а затем поручил его отличному преподавателю господину Баддилю. Свободное воспитание приносит свои плоды. Пьер в 15 лет даёт экзамен на аттестат зрелости, а в 17 получает диплом лиценциата. Ещё через год он занимает место препарататора у профессора Дезена на факультете естествознания и остаётся на этой должности 5 лет. Он занимается научными исследованиями вместе с братом Жаком, тоже лиценциатом и препаратором в Сорбонне. Скорее два юных физика совместно заявляют о своём открытии очень важного явления пьезоэлектричества, а экспериментальная работа Приводя к их к изобретению нового прибора пьезоэлектрического кварца, позволяющего измерять с большой точностью самые ничтожные количества электричества. В 1883 году брат Пьер в Грустье расстаётся. Жак назначен профессором в Монпелье. Пьер возглавляет практические научные работы студентов в Парижском институте физики и химии. Хотя это и отнимает у него много времени, Пьер продолжает свои теоретические работы по физике кристаллов. Эти работы заканчиваются изложением принте по синетрии, который станет одной из основ современной науки. Вслед за твои экспериментальные работы Пьер Кюри изобретает и конструирует для научных целей ультрачувствительные весы, так называемые весы Кюри. Датьем предпринимает исследования по магнетизму и достигает блестящего результата, открыв основной закон закон Кюри. За эти достижения, имевшие блистательный успех, за постоянные заботы о порученных ему 30 учениках, Пьер Кюри в 1894 году, после 15 лет работы, получает от французского правительства месячный оклад в 300 франков. почти столько же, сколько квалифицированные рабочие на заводе. Когда знаменитый английский ученый лорд Кельвин приехал в Париж, он отправился в физическое общество слушать доклад Пьера Кюри. Этот прославленный старец пишет письмо молодому физику, говорит с восхищением о его работах и просит назначить личное свидание. Лорд Кельвин Пьеру Кюри, август 1893 года. Дорогой господин Кюри, бесконечно благодарен вам, что вы потрудились доставить мне созданный вами с братом аппарат, который даёт мне возможность так удобно наблюдать великолепные экспериментальные явления пьезоэлектричества. Я написал заметку для философского журнала, уточнив, что вашей работы предшествовали моим работам Эта заметка, вероятно, попадёт вовремя, чтобы появиться в октябрьском номере, а если нет, то уж наверно в ноябре. 3 октября 1893 года. Дорогой господин Кюри. Надеюсь, завтра вечером приехать в Париж, и был бы вам очень признателен, если бы вы могли назначить в какое время с этого дня до конца недели будет вам удобно разрешить мне девиться к вам в лабораторию. Во время их свиданий, когда два учёных часами обсуждали научные вопросы, английский учёный с твеликим удивлением узнал, что Пьер Кюри работает без сотрудников в жалком помещении, лучшее своё время отдаёт плохо оплачиваемым обязанностям, и что почти никто в Париже не знает имени Пидика, на которого он вор доб Кельвин смотрит как на мастера науки. Пиер-Кюри не только замечательный физик, но и человек столь тем от собового склада. Когда некоторые лица предлагают ему выдвинуть свою кандидатуру на должность, которая улучшит его материальные условия, он отвечает: "Мне сказали, что один из профессоров быть может уйдёт в отставку, а в таком случае я должен выдвигать свою кандидатуру на его место? Быть кандидатом на чьё-нибудь место поскостное дело. Я не привык к подобному упражнению". в высшей мере разбрасывающим человека. Я сожалею, что заговорили со мной об этом. Думаю, что нет ничего более вредного для духа, как отдаваться таким заботам. Представленный директором института физики к знаку отличия, академическим пальмам, Пьер отказывается в следующих выражениях: господин директор, господин Мюзье. Когда мне, чтобы намеренно снова предложить мою кандидатуру префекту для награждения знаком отличия. Очень прошу этого не делать. Если бы вы выхлопочети этот орден, я буду вынужден отказаться от него, так как твёрдо решил не принимать никаких отличий любого рода. Надеюсь, что вы избавите от поступка, который поставит меня в несколько смешное положение перед многими людьми. Если ваши намерения вызваны желанием доказать вашу участьей ко мне, то вы это уже доказали и гораздо более действенным путём, предоставив мне средства для работы по моему желанию, чем я был очень тронут. Примите уверение в моей преданности. Пьер Киори, писатель. Во всяком случае мог бы стать писателем. У этого человека, получившего такое фантастическое воспитание и свой стиль, твой образный и ясный, крепкий А дурацким гремушкой ум, который хочет мыслить. Примечание Редвакси. Виктор Бюгон король забавляется. Чтобы я, человек слабый, не пустил мою башку гулять на все четыре стороны по воле малейшего встречного ветерка, необходима полная неподвижность всего вокруг меня, или же мне надо самому завертеться так, как крутится гудящий волчок. И тогда уже томодвижение сделает меня невосприимчивым к окружающим вещам. Если же я стараюсь закрутить себя в волчок, сначала начиная кружиться медленно, то в это время какой-нибудь пустяк, одно слово, чей-нибудь рассказ, гадета голь останавливает меня, не даёт мне встать гироскопом или волчком, и могут отодвинуть или задержать на всегда ту минуту. Когда я, получив достаточную скорость, мог бы, несмотря на окружающие, сосредоточиться в самом себе. Нам надо есть, пить, спать, лениться, любить, то есть касаться самых приятных вещей в этой жизни, и все же не поддаваться им. Но делая все это, необходимо, чтобы те оперативные нашему естеству мысли, которым мы посвятили себя, оставались господствующими. И продолжали твое бесстрастное движение в нашей бедной голове. Надо из жизни создавать мечту, а и мечты реальны. Плавом в нём теми вялих поэт и арти. Что будет со мной дальше? писал он в дневнике за 1981 год. Я очень редко целиком принадлежу себе. Обычная часть моего существа спит. Мне кажется, что в каждом дне мой ум всё больше увидает Треть я пускался в рассуждения, научные да и идиотские, верю я, чуть катаясь в нём, и не даёт тебя расплыряться в них целиком. А как много, много мне надо сделать. Бедный мой ум, неужели ты так плап, что не в силах воздействовать на моё тело? О, мои мысли, от чего вы не можете всколыхнуть мой бедный ум? Значит, вы ничтожны. А вы самолюбие и четылюбие Разве вы не могли бы хоть подтолкнуть меня? Неужели вы позволите мне жить такой жизнью? Я больше всего готов поверить в твоё воображение, в то, что оно вытащит меня из обычной колеи, будь может, оно прильстит мой ум и увлечёт его вслед за тобой, но боюсь, что оно умерло.